Глава восьмая. Если честно, то мне казалось, что Гесер молчаливо благословил меня набрать добровольцев. Я как-то сразу представила себе, как все будет. Я рассказываю ребятам, они рассказывают друзьям. В офисе собирается весь дозор, и когда является Тигр, ее встречают все светлые Москвы, и дружно дают отпор. В конце концов, кто сказал, что сумеречную тварь победить невозможно? Тоже мне аналитики. Происхождение неизвестно. Сила неизвестна, цели мало понятны, победить невозможно. Победим. Соберем всей толпой и победим вместе и чёа бить веселее. разве семён али ла согласятся с тем, чтобы беззащитного ребенка надо отдать неведомой твари. Если бы кто-то из наших попал в такую переделку, я бы вмешался сказал семён. Если бы твоя дочка, дочкафуфу Семён постучал по столу. А ради этого мальчишки нет. Он наш, возмутился я. Он светлый иной, кивнул Семен, но не наш. Может, через год он уже будет наш, через месяц, а пока что нет. Ты же сам говоришь, что победить невозможно. А разве лучше будет, если мы все умрем? Да откуда мы знаем, что невозможно, возмутился я? Судя по той стычке, что было днем, невозможно, спокойно ответил Семен. Нет у нас шансов, и губить дозор ради одного иного, глупо. Семен прав, кивнул Алишер. Я не боюсь погибнуть в бою, если есть шанс на победу. Но здесь, здесь игра не нашего уровня. Я его видел, он мне не понравился. Будем надеяться, что Гицер научит мальчика пророчествовать. Ты же говорил только что, если надо сражаться, то неважно, победишь или нет. Да, но здесь сражаться не надо. Я посмотрел на Ласа. Вот почему пророк противный жирный мальчишка, а не красивая молодая девушка, воскликнул Лас. Нет мотивации жертвовать собой. — Ты, кажется, креститься собрался, — напомнил я. — Вот именно. Я хочу успеть это сделать. Знаешь, даже тупые рыцари, которым лишь дай возможность подраться, мчались на бой с драконом, когда ты похищал прелестную юную деву, а не мальчишку под Пасхо. — Какая-то у тебя мотивация эгоистическая, — сказал я. — Эстетическая, — поправил Ласс. — Уж если жертвовать собой, то ради высокой цели. — А жизнь пророка — невысокая цель? «Пророки обычно озвучивают невеселые прогнозы», – пробормотал Семен. Я смотрел на них, и в голову ко мне закрадывалось неприятное предчувствие. «А вы что уже, обсуждали ситуацию?» – спросил я. «Конечно», – сказал Семен. «С кем мы имеем дело, мы не знаем. Но предположить, что нападение повторится, много ума не надо». «А если я упрусь и стану защищать парня?» – я смотрел Семену в глаза. «Тогда я помогу тебе», – кивнул Семен, – «и мы погибнем вместе». Так что я прошу тебя этого не делать. Подумай о Светлане, о Наде. И скажи честно, ты готов умереть за незнакомого тебе паренька? Я посмотрел на друзей. Подумал несколько мгновений. Представил себе Свету, Надю, потом пацана-пророка. Сказал. Нет, Семен, я не готов. И ты прав, кивнул Семен. Высокие чувства, благородные порывы, бесшабашная смелость, отчаянная жертвенность. Это все прекрасно но должна быть какая-то причина, настоящая. Иначе все твои светлые устремления не больше, чем глупость. Летопись Дозоров помнит много иных, кто был благороден, но глуп. Но они остались только в истории, и, увы, не как пример, достойный достойные подражания. «Ты лучше езжай домой», — добавил Алишер. «Ты же не на дежурстве». И я понял, что Гессер, разрешая мне раскрыть информацию о Тигре, имел в виду совсем другую цель — вразумить меня. Что ж, у него это получилось». Домой я, конечно, не уехал. Нет, я больше никому не приставал с вопросами, ввяжутся ли они в безнадежный бой с сумеречной тварью. Я не ходил по офису, мысленно расставляя в ключевых точках защитников иных. Я пошел к аналитикам, выпросил копию докладной для Гессера. Прежде чем ее выдать, ребята связались с шефом и получили его добро. Вынимательно прочитал и убедился, что Гессер не врет. И по мнению аналитиков, основанному на нескольких плохо документированных попытках сразиться с тигром в XV и XIX веках, победить сумеречную тварь не удастся. Ночью офис дозора как ни странно пустеет. Пусть мы и называемся ночными и патрулируем улицы большей частью ночью, а что прикажете делать? Основной наш контингент это нижние темные, вампиры и оборотни, которым трудно сдержать себя. Но наша работа как айсберг, большая частью незрима И эта работа как раз и происходит днем. Бумажная волокита, обучение, анализ данных, изучение поступившей информации. Мы все-таки живем среди людей, и нам удобнее жить в их ритме. Хорошо хоть недавно удалось продавить через человеческое правительство инициативу и сдвинуть время по всей стране, чтобы темное время суток длилось меньше. Некоторое время просидел в своем кабинете за компьютером, залез в почту и написал пару писем. С чего-то вдруг вспомнил песню, которую крутил сын полицейского Искандерова, поискал группу, которая ее исполняла. К моему удивлению, она оказалась из Казахстана. Вот уж не знал, что там не только на домбре играют. Потом нашел пиратский сайт, на котором были выложены и другие песни, щелкнул по названию о послушных мальчиках и, откинувшись в кресле, стал слушать». Pela она, излучая язычество Дети, убейте в себе электричество Дети, пока вы не стали безглазыми Я укажу вам спасительный азимут Каждый, кто ловит стратные и близкие стой не ходи дуракам такой шреби нечего делать тебе в этом небе мальчик послужился, мальчик вернулся или лишь доской на луну оглянулся после скрывался всех ненавидел пла о том что пустоту ощущая он ведь карабкался вверх освещая Путь своим сердцем светлым и трепетным и в его в я невольно поморщился неправильный выбор хоть мальчик пророк ничем не напоминал мне романтического юного героя но песня меня в чем-то упрекала Висит оно в космосе звездочки Словно игрушка на праздничной елочке Среди таких же сердечек, игрушек Брошенных мальчиками послушными Ну что за дела? Не бы петь, как вся российская попса, нормальные песни о красивых девушках дорогих курортах и сверкающих машинах А эти казахи какую-то декадентскую романтику разводят Я выключил компьютер и вышел из кабинета. Ноги сами принесли меня в подвальные этажи. Дверь одной из комнат оказалась открыта. Я заглянул. Там сидели и неторопливо попивали коньяк старички, Жермензон и глыба. Марк Мануилович преспокойно закусывал коньяк некошорным копченым угрем. Глыбы, как человек советской закалки, употреблял николашку, лимон, посыпанный кофе и сахаром. Впрочем, приметой новой эпохи было то, что кофе использовался нерастворимый, а натуральный. Глыба крепкими пальцами растирал зерна над лимоном. Ко мне маги сидели спиной, что им, впрочем, ничуть не помешало. Заходи, Антон», – дружелюбно позвал Жермензон. «Коньяк будешь?» – не менее приветливо сказал Глыба. Не спросил, а именно сказал. Я молча сел к ним за стол, взял бокал. Коньяк, к моему удивлению, оказался не французским, а молдавским. Пузатая бутылка с надписью "Сюрпризный". За победу сил добра!» — сказал Жермензон, отпивая своего бокала. Над силами разума поддержал Глыба. Я выпил залпом и тут же пожалел об этом. Бренди оказался неожиданно хорошим, можно даже сказать прекрасным. Где такой берете? Удивился я. Места надо знать, усмехнулся Глыба. Видишь, Амунилович, я ж тебе говорил, Антон разумный человек. В том-то и дело, что человек, буркнул Жермензон. Изврек из кармана пиджака длинный кожаный футляр, протянул его мне. «Сигару будете, юноша? Очень рекомендую. Не надо профанаться с лимоном. Хорошему коньяку соответствует лишь настоящая сигара. Выглядели великие вполне мирно и расслабленно. Никак не похоже, что готовятся к схватке с тигром. Только что же они тогда в офисе делают? «Гиссер вам уже рассказал?» – спросил я. «Про тигра уточнил Жермензон. «Да, конечно. Позор мне на самом деле». Слышал я про такие дела. Давно, впрочем, дело было. И что, спросил я резко. Посидим до утра, поболтаем по-стариковски, пожал плечами Жермензон. Если придет, что ж, посмотрим. Драться не будем. А вот посмотреть за спрос морду не бьют. Будете смотреть, как тигр убьет мальчишку? Уйти в такой ситуации еще большая трусость, хладнокровно ответил Жермензон. Ты лучше расскажи, что он тебе пророчил в аэропорту. Слово в слову. «Может быть, Гиссер ошибся? «Может быть, мальчик уже свое пророчество изрек?» «А с чего бы тогда тигр за ним продолжал ломиться?» Вопросом ответил Глыба. «Нет, ты расскажи, Антон. И в самом деле нам интересно». «Вы Антон Городецкий, высший светлый маг. Вы отец Надьки. Вы... вы нас всех?» Я разовел руками. «Годится на пророчество?» «Нет», — покачал головой Глыба. «Прав, Джору. Это был предвестник, вызванный стрессом. Но есть кое-что интересное». Жермензон поднял вверх палец. Верно? Верно, расплеская по бокалам еще немного коньяка, сказал Глыба. Во-первых, пророчество будет адресное, завязанное на Антона. Быть может, именно потому, что он встретил мальчика. Или потому, что Антон его спас, кивнул Жерминзон. И важно то, что отец Надьки. Наш маленький друг не похож на детей, которые называют девочек так фамильярно. Значит? Значит, пророчество завязано на Надю. И мальчик-пророк с ней должен подружиться. И касается всех иных. Вы нас всех тут не зря. Но финальную роль сыграет Антон. Похоже было, что Жермензон не в первый раз так вот играет в мозговой штурм с Глыбой. Очень интересно, правда. просиял Глыба. Хотелось бы услышать. Надеюсь, Джору сумеет объяснить мальчику, как пророчествовать. Джору, может, и сумел бы, сказал гисер входя в комнату. А вот я не смог. Он присел к нам, Странное дело, мне казалось, что у стола раньше стояло только три стула. Взял бокал, а вот четвертого бокала на столе точно не было, тем более налитого. Посмотрел на меня и хмыкнул, глотнул коньяка, сказал. Не идет пячьего ворота. Парень иной, парень не впрямь пророк. Только мы ошиблись, он не высший. Он первого или второго ранга. Для пророка это не критично, сказал Глыба. Но реже будет пророчество выдавать, вот и все. Тут ведь дело не только в инициации, продолжал Гессер и не в понимании технических деталей. Это я объяснил, мальчик-то но нужно еще соответствующий настрой, готовность пророчить. А ее вызвать труднее. Сколько я не возился, так ничего и не вышло. Блуждает где-то в облаках. Мама, наверное, вспоминает, — сочувственно сказал Глыба. Я ведь тоже ребенком в дозор попал. Скучал по родным ужасно. Борис Игнатьевич, можно я с ним поговорю? — спросил я. Попробуй, — легко согласился Гессер. «Не думаю, что это поможет, но ты попробуй». «Только не затягивай, уже почти двенадцать ночи, у мальчишек глаза слипаются. Средни смотрели сочувственно и одобрительно, но без всякого энтузиазма. Инокентий Толков, десяти с половиной лет пророк первого уровня силы, еще не спал. Сидел на полу возле горы игрушек от щедрот ночного дозора и вертел в руках игрушечный телефон. При моем появлении он смутился и И быстро положил телефон в разноцветную гору. Игрушка была для совсем уж малышей. Несколько крупных кнопок с цифрами, при нажатии на которые играла какая-то веселая китайская музыка. И кнопка, чтобы записать какую-то свою фразу. У Нади, когда я было всего три, тоже был такой телефон. Мне стало совсем нехорошо. «Привет, Кеша», — сказал я. И уселся рядом на полу. «Добрый вечер, дядя Антон», — сказал Кеша. «Ну, у тебя и сокровище», – неловко сказал я, вытаскивая из горы игрушечный вертолетик. Моя Надя хотела такими поиграться. «Вы отнесите, – спокойно сказал Кеша. – Мне ведь не надо». Я посмотрел ему в глаза, и мое нехорошо превратилось в ужасно. «Ты это к чему?» – нарочито бодро спросил я. «Мне дядя Борис все рассказал, что за мной охотятся звери с сумрака, и что вы его не сможете остановить». «Зачем? – спросил я, обращаясь, конечно, не к мальчишке. – Зачем?» Но Кеша ответил. Он сказал, что это последний шанс меня мотивировать, что я должен собраться с духом и сказать пророчество. Тогда зверь остынет. Ну? У меня не получается. Мальчик виноват, опустил глаза. Я старался, честное слово. Извините. Он еще извиняется перед нами. И что потом, спросил я. Дядя Борис сказал, что раз не получается, то не стоит зря мучиться. Надо лечь и поспать. Может быть, зверь не придет. И тогда все будет хорошо, а утром у меня обязательно получится. Но ты не лег спать, сказал я. Страшно, просто ответил мальчик. Ты правда старался, спросил я. Да, что я, дурак, что ли? Но я, Борис сказал, что если надежды нет, то хватит для стараться. Он поднял на меня глаза и попросил. Вы идите, правда, я поиграюсь немного и лягу. Если надежды нет, сказал я. Если нет надежды, похлопал я по карману достал телефон. «Подожди-ка, Вообще-то звонить десятилетней дочери в полночь не самое педагогически верное решение. Но я позвонить не успел. Телефон взвякнул в моих руках, и я поднес в укуху. «Да». «Пап, ты мне хотел позвонить?» Голос Нади был абсолютно несонным и очень-очень заведенным. «Хотел». «Вы сражаетесь с этим зверем?» «Нет, Надя, мы не будем с ним сражаться. Мы не сможем его победить». «А если?» «И ты не будешь с ним сражаться». «Но ты ведь хочешь, чтоб я пришла», — уточнил Надя. «Да, но только вовсе не для того, чтоб сражаться, а для...» — начал я. Вдохнуло холодом. В воздухе возник овал темного свечения, опоясанным белыми искрами. Из него шагнула Надя, босиком, одетая только в розовую пижаму. «Того, чтобы у Кеши появилась надежда», — закончил я, глядя на дочь. «Папа, у меня получилось, как у Гесера», — радостно сказала Надя. «Ой, привет». «Нет, Надя не смутилась». А вот Кеша покраснел и опустил глаза. «Надя, я боюсь, у нас очень мало времени», — сказал я. «Может быть, всего несколько часов». Кеша должен сказать свое первое пророчество. «Он знает как, но у него не получается. Мне кажется, ты можешь ему как-то помочь». «Может, мне его поцеловать?» — невидным голосом спросила Надя. «Для воодушевления. В мультиках всегда это помогает». «Вот ведь маленькая, маленькая. Нет, не ведьма, конечно. Но что-то от ведьмы в ней есть, как в любой женщине». «Боюсь, дело не в поцелуях», — сказал я. «Надя, поговори с мальчиком. Попытайся понять, в чем проблема. А я буду рядом. Минут через пять я вернусь». Я вышел, закрыл с собой дверь и подумал, что через пару лет уже остерегусь оставлять дочь с мальчишкой наедине. Но надо же, поцелую. Телевизор все-таки надо выкинуть. «Антон!» Я зашел в комнату, где сидели Гесер, Алишер и Жерминзон. Коньяка в бутылке, кажется, даже прибыла, что наводило на подозрение. Глыбоку отоделся, но замена московского прорицательно-казахского боевого мага ничуть не повлияла на времяпровождение всей кампании. «Было какое-то движение», — углядываясь в меня, — сказал Гессер. «Скажи, ты не делал никаких глупостей? Не телепортировал парнишку отсюда?» «Нет, это Надя», — сказал я. «Я ее позвал поговорить с мальчиком. Она всю жизнь знала, что она иная. Может быть, подскажешь что-нибудь?» «Самоотверженный отец», — сказал Гессер. «Но вы ведь этого хотели», — уточнил я, — «когда говорили мальчику, что если надежды нет, то не стоит стараться». Гессер медленно покачал головой. «Нет, Антон, спасибо, что ты так высоко ценишь каждое мое слово, но это не было намеком. Я просто сказал, что надежды нет, не имею в виду твою дочь. А ведь красиво было бы», — задумчиво произнес Жальминзон, — «жаль». И тут движение, о котором говорил Гессер, почувствовал я, будто колыхнулся. Сумрак вздрогнул, выплескивая энергию, и застыл. «Пойду-ка я надеру нади уши», — сказал я. «Девочкам уши драть нехорошо», — Гессер встал. «И это не она». «Это тигр», — сказал Жерлинзон, вставая. «Антон, бери дочку и уходи». Алишер достал из кармана браслет из трех переплетенных колец. Золотого, серебряного и медного, Продел в него левую руку. Поболтал в воздухе, будто примериваясь к незримому грузу. «Вы это чего?» — спросил я. Вы же сказали. Мало ли что мы сказали, пожал плечами Жарминзон. И вообще, если удастся выгадать час-другой, это может все решить. По суммарку он не пройдет, Гесер? Нет, твердо сказал Гесер. Может все-таки попросить инквизицию или завулона? Я просил четверть часа назад. В помощи было отказано. Тогда своими силами бодро произнес Жарминзон. Очень любопытный. Как вы молодежь это называете? Али... «Экспириенс!» – сказал Алишер и встряхнул рукой с браслетом. Его тело окутало белое свечение. Он тряхнул рукой снова, свечение угасло. Точно просиял Жермензон. «Экспириенс!» Не думал, что меня что-то может удивить. Но этот тигр и впрямь новый жизненный опыт. И в этот миг наверху грохнуло. Сильно, гулко, будто что-то взорвалось. Маги подняли голову, прислушиваясь. «Семен!» – сказал Гесер. «Я же велел не вмешиваться!» Жалко, что в дозоре не практикуется телесные наказания. Можно ввести, живился Жермензон. Он осторожненько сказал Алишер: "Ребята не хотят сдавать офис без боя, но ну, хотя бы символически". Гестер посмотрел на меня. Антон, твоя задача проста: после того, как Тигр спустится по лестнице и появится в том конце коридора, у нас будет от трех до пяти минут. Ты можешь что-то сделать для очистки совести. Одно-два заклинания. Только постарайся его не злить. А потом хватай дочь и уходи. Она сумеет открыть портал. Я и сам могу без особой убежденности, сказал я. Вот и хорошо, уходите. И даже не пробуй прихватить с собой пацана. Не герой ступо Тебе еще жить, да жить. Не стану, кивнул я, с отвращением понимая, что говорю правду. Мы тоже постараемся максимально его сдержать, а потом уйдем, сказал Гисер. То ли для меня, то ли даже Жермензона и Алишера. Вдруг эти минуты чему-то помогут. Наверху пронзительно засверистело, будто вырвался под большим давлением пар из маленького отверстия. «Что они там творят? Или это тигр?» «Красивая сцена», — внезапно сказал Жермензон. «И очень позитивная, интернациональная. Тибетец, казах и два еврея пытаются спасти маленького русского мальчика. Я не еврей», — поправил я. С фамилией Городецкий заинтересовался Жермензон. «Это старинная русская фамилия, от названия городка на Волге. Там мои предки жили». Тогда еще красивее решил Жермензон. Тибетец, казах, русский и еврей. Гисер посмотрел на Жермензона и спросил. Так ты что, Марк, еврей что ли? Подкалывая, подкалывая, пробурчал Жерминзон. Наверху часто-часто застучало, будто кто-то включил швейную машинку. Или начал стрелять из автомата, что, пожалуй, было более вероятно. Вряд ли тигр согласится оставить мальчика в покое за пару хорошо пошитых штанов. Оптимисты фыркнул Гисер. «Но почему бы и не попробовать?» – пожал плечами Жермензон. «Знаешь, когда придумали порох, я был в восхищении. Против поднятой мертвечины самое милое дело. В коридоре вдруг заморгали и погасли лампы. Через мгновение они снова засветились, уже тусклее. Сработал аварийный генератор. Но еще через пару секунд погасли совсем. Я взмахнул рукой и развесил вдоль всего коридора несколько магических огоньков». Гесер щеркнул пальцами и погасил два ближайших к нам, после чего проворчал. «Учишь вас, учишь!» По лестнице застучали шаги, неторопливые, но уверенные. Тигр сошел с лестницы, остановился в конце коридора, посмотрел в нашу сторону. Темнота, похоже, ему не мешала. Улыбнулся и сделал шаг. Грохнуло. И тигра окутал белый морозный вихрь. То ли туман, то ли вьюга. На секунду тигр замер потом с некоторым напряжением сделал шаг и направился к нам. «Я же говорил, что не сработает», — бросил гисер через плечо. «Но попробовать-то стоило», — обиженно ответил Жерминзон. Оба высших чуть выступили вперед, прикрывая нас с Салишером, и в этот миг за спиной хлопнула дверь. Я обернулся и увидел Надю. Дочка выглядела задумчивой, но, пожалуй, довольной. Подошла ко мне и взяла за руку, спросила, «Это он и есть?» Тигр тем временем остановился. На его лице появилось какое-то смущение и растерянность, будто нулевая абсолютная волшебница стала неожиданностью в его планах. «А кого ты видишь?» – спросил я. «Девочку?» «Нет, тигра. Он большой, полосатый, и у него горят глаза». Красиво вздохнул я. «Папа, тигров нельзя убивать, они в Красной книге». «Этого можно», – сказал я. «Только все не получается». И вдруг тигр заговорил. Во время нашей предыдущей встречи он не проронил ни слова я, честно говоря, был уверен, что он и не умеет говорить. «Уйдите, вы мне не нужны». «Ты нам тоже не нужен», — ответил Гесер. «Почему бы не уйти тебе?» Тигр покачал головой. «Интересно, как это видит Надя, говорящего тигра, шерхана из мультика про Маугли?» «Пророчество не должно быть услышано». «Он всего лишь маленький мальчик», — сказал Гесер. «Оставь его в покое, дай ему время. Пусть пророчество прозвучит в пустоту, пусть его не услышат». «Это риск», — сказал тигр. «Прежде всего он пророк. Уж потом он мальчик. Уйдите». «Дай ему время», — повторил Гессер. Вместо ответа тигр пошел вперед. Видимо, время для разговоров кончилось. Что именно сделали великие, я не понял. Коридор будто затянул разноцветной огненной паутиной. Синие, красные, зеленые, оранжевые нити повесли в воздухе. Тигр напоролся на них. Его лицо исказилось будто от боли. Но он продолжал идти. Медленно, но верно. «Антон, уходите!» – рявкнул Гессер. Я посмотрел на Надю, крепче сжал ее руку, кивнул. «Мы должны уйти, папа?» – очень спокойно спросила она. Я кивнул. «Ему нужно совсем чуть-чуть», – сказала Надя. «Давайте я». «Мы уходим!» – выкрикнул я. Открывая портал, я приказываю. Папа, ты не можешь мне приказывать убежать?» «Я приказываю не как папа, а как работник дозора». Надя посмотрела на меня и... Я не знал, сработает ли это, но с детства учили ее уважать ночной дозор. Объясняли, что сказанное дозорными – это приказ, что с магией не шутят. Но она была маленькая девочка, для которой все сказки всегда заканчивались хорошо, и я видел, что в ее глазах сейчас бушует энергия, способная затопить всю Москву. Вот только поможет ли это против тигра, не знал никто. «Надя, я прошу тебя», – повторил я устало. В глазах у дочки блеснули слезы. Она сжала губы, кивнула и рядом с нами открылся портал. Я глянул на тигра, тот уже прошел половину коридора. Он не атаковал. Мы не были его врагами, мы были лишь помехой. Он шел убивать пророка. Я взял Надю за руку, потянул к порталу. И в этот миг тигр остановился. Поднял руку совсем по-человечески, потер лоб и улыбнулся. За нашей спиной открылась дверь и маленький пророк Кеша вышел в коридор. Он был весь взмокший. Словом, толстяка заставили заниматься физкультурой. Глаза у него были слегка соловевшие, дурные. Смотрел он на нас растерянно, едва узнавая. Из носа текла кровь. «Все хорошо», — сказал Тигр. «Я ухожу». Похоже, он собирался просто уйти по коридору. Но пол под его ногами внезапно проломился. Брызнуло в стороны бетонные и доски. Запущенный Жальминзоном еще в первую схватку голем все-таки догнал противника. С выражением крайнего удивления на лице, тигр провалился в яму, где земля клокотала, будто кипящая каша. Мелькнули руки голема, нога тигра. На секунду мне показалось, что я вижу длинный полосатый хвост, торчащий из земли, будто исполинский червяк. И все исчезло. «Боюсь, он его не убил», — сказала Жермензон. «Боюсь, он просто не счел нужным сражаться». Цветная паутина гасла. Гессер и Жермензон смотрели друг на друга, медленно начиная улыбаться. Я наклонился к Наде и тихо спросил, «Как ты ему помогла?» Обернулись на Кешу. Надя пристал на цыпочки и прошептала мне в ухо. «Я сказала, что если он сейчас же не скажет свое дурацкое пророчество, я его изобью и всем расскажу, что его побила девчонка». «И он поверил?» — спросил я. «А я ему дала понусу». Я достал из кармана носовой платок, подошел к мальчику, протянул платок и сказал, «Запрокинь голову и прижми к носу. Сейчас мы позовем доктора» и пока он растерянно запрокидывал голову, разжал ему пальцы, забрал крепко стиснутую игрушку и сунул в свой карман. «Повезло», — сказал Гесер, подходя. Пророчество никто не услышал. Тигр ушел. Поздравляю тебя, малыш. Все беды позади». «Повезло», — повторил я за Гесером. Игрушечный телефон, который я забрал у Кеши, жёг мне карман. Я не знал, рискнули нажать на кнопку и проверять то, что на нем записано, и записано ли там вообще что-то. Но хорошо хотя бы то, что сумеречная тварь ничего не понимает в современных детских игрушках.